Русские солдаты, видя, как Максим ловко уклоняется от пуль, принимаются свистеть, хлопать в ладоши, поддерживая его. К солдатам подходит Суворов, обращает внимание на Максима. «Кто этот молодец? А кто его знает, ваше высокоблагородие?» — отвечает Денщик. «Смотри, ни одна пуля его не задела», — качает головой генерал-аншеф. «Да, наверное, турки плохо стреляют». Высказывает свое предположение Герасим. Хе, а ты сам перед еночарами, как он, пробегись, предлагает Суворов. Тогда узнаешь. не -е -е, отрицательно вертит головой денщик, я не хочу ваш высок благородие Хм, то-то же.